Петергов. Боже мой, зачем ты приехал? Государь не пребывает в меланхолии, всё ей не так, меня по минутно кличет, осматрит не добро. Торопливо говорила Анастасия, как бы не нароком заталкивая Сашу за штору в уголке полутёмной гостиной Петерговского дворца. Зачем приехал? Соскучился, беспечно ответил Саша, с удивлением рассматривая большой, с кудельками на висках чёрный парик. украшавшей голову жены. Что ты на меня так смотришь? Не заметил разве, что мы все в чёрных париках? Мне в знак особой милости разрешили свои волосы не стричь, поэтому и голова как качан. А другим остригли? Нагло, резко сказала Анастасия и что было совсем не похоже на неё, шмыгнула носом, словно перед этим плакала. Саша посмотрел на неё внимательно. Глаза женывпрям были красными. История с чёрными париками очень взволновала женскую половину дворца, и ни одна Анастасия ходила с исплаканными глазами. Объяснялось всё просто. Накануне перед балом парикмахер Елизаветы покрасил ей волосы, да видно не проверил загодя французскую краску, перетемнил. Государь не признавал только светлый цвет, а тут мало того, что волосы тёмны, так ещё краска легла неровно: одна прядь светлая, другая каштановая. В те времена модницы ещё не понимали особого шика разноцветных прядей. Елизавета была в великом гневе. Смущённый и испуганный куафёр поклялся, что всё исправит. Встал полоскать волосы господней в каком-то им самим придуманном растворе, который благоухал и давал прекрасную пену. Однако, после полоскания волосы хоть и стали одноцветными, но ещё больше потемнели, и не в каштановый тон, а в серый, с грязноватым оттенком. Парикмахер был отхлёстан по щекам. А всем дамам и фрейлинам велено было либо оттянуть голову государнине, носить чёрные парики. Приличных париков нужного цвета нашлось с десяток не более, а все прочие косматые, нечёсанные, пыльные и усохшие до детских размеров. Девицу или даму можно обругать, опозорить, кнутом отстегать, но нет для неё большего наказания, чем заставить себя изуродовать. А здесь даже обижаться не сметь. Если мало парик, то без разговоров снимали лишние волосы, а то и вовсе брили голову. Ох, и вздохи, плач, словно стая чёрных галак спустилась в Петерговский парк, проникла в царские покои. Да будет тебе, Саша поцеловал жену в шею, потом коснулся губами щеки. Она пахла мятной водой, обязательной принадлежностью косметики, прозванной холотцом. Может из-за этого щека показалась холодной, словно неживой? Чёрный цвет тебе очень к лицу. Ты потом ты у меня такая красавица. Тебе хоть сток на голубой день. Не родись красив, а роти счастлив, прошептала Анастасия, и глаза её угрожающе заблестели. Давичи пресоветовала господарене на фантаж, брошь с жемчугами. "А она как закричит? Ты нарочно. Я с утра и так бледна. 안 фантаже блонды молочного цвета Что ж на них надевать как не жемчуг Прогонит она меня от себя сердцем чую Вот и славно весело подхватил Саша Поживём своим домом хочешь за границу поедем я в отставку подам Не говори так В голосе Анастасии прозвучала незнакомая доселе суровость Если прогонит я умру Саша нахмурился Он знал, что если разговор коснётся отношений жены с государеней, то и Волча кончить, потому что вот ты каешься в стену. Если первое время супружество на эту тему можно было зубоскалить, мал ли у Елизаветы недостатков, и порицать двор, и смеяться над глупостью приближённых, то сейчас разрешалось только безвольно благоговеть перед величием трона и местом, которое подле него занимала Анастасия. Сашу это несказанно взлило, Ей стыдно сказать о нежела, потому что подчёркивала разницу в происхождении. Не будем об этом, примирительно сказал Саша. Я ведь по делу приехал. Оно касается Никиты. Понимаешь, он арестован по ошибке. Рука Анастасии плотно закрыла ему рот. Не здесь. И она повлекла его через залу, анфиладу комнат, в узкий коридорчик и оттуда в парк. Казалось, чего проще найти уединённое место среди деревьев и кустов, но Анастасии всё казалось, что слишком людно. В нижнем парке у фонтана в пёстрая группа черноволосых фрейлин играла в волан, по Монплезиро толпились освобождённые после дежурства гвардейцы, в большом пруду у Марли какие-то чудаки ловили карасей. Наконец они поднялись в верхний парк и нашли уединение в садовой беседке. Деревянная решётка её Собраные из перекрещенных планок, закрывалась от посторонних глаз огромным кустом шиповника, но через узкий дверной проём можно было увидеть весь парк и заметить любого, кто направится в их сторону по аллее молодых подстриженных лип. Ну вот, теперь говори. Анастасия поправила парик, как неудобную шапку, и внимательным взглядом окинула куст шиповника. Над балиновым цветком босовито гудел шмель. А он не донесёт. Добродушно усмехнулся Саша коперу Жжужане, но тут же сделался серьёзен, поймав строгий взгляд жены. Произошла роковая подмена. Никита Ристован вместо рыцаря-сокромоза, которому великая княгиня якобы назначала свидание. Что значит якобы? Кто же его назначил? Тайная канцелярия, а вернее сказать, Бестужев Он решил таким образомскомпрометировать великую княгиню, а Никите случайно попала в руки записка с приглашением. Нервно теребя кудрежки у виска, Анастасия спросила настороженно: "И что же вы хотите от меня?" Саша сразу озлобился на это вы. Анастасия ревновала Сашу к друзьям и часто говорила в запальчивости: "Они тебе нужны о чем я?" А если доходило до громкого разговора, Когда он упрекал жену в приверженности к двору, она отвечала: "Да, это моя жизнь, а у тебя своя. Ради вашей мужской дружбы ты меня не пощадишь". Не попробуй объяснить ей, что обида говорит в ней, а не разум. Но сейчас об этом лучше не вспоминать. Если у женщины красные глаза, а на голове не репой парик, то говорить с ней надо терпеливо и ласково, как с ребёнком. Мы посоветовались и решили, что сейчас от тебя зависит всё. Тебе отводится главная роль. Какая? Ты должна поговорить с государенем. Вы решили? вспыхнула Анастасия. Это ты и Софья? Ещё Алёшка. Я же писал тебе, что он приехал. Ах, да. Ещё Мария. Какая Мария? Та друга Софьи, дочь ювелирщика Луиджи. Ну, конечно, если дочь ювелирщика решила, то мне остаётся только подчиниться. Настя, не сердись. Что с тобой? Мы обязаны помочь Никите. Если он и должен понести наказание, то за безопасность не более. Это не безопасность быть влюблённым в великую книгиню, быстро сказала Анастасия. Это гораздо хуже. Пусть, согласился Саша. Но зовём это непочтением, безрассудством в конце концов. Но ведь он в этом никогда не сознается. Я его знаю. На плаху пойдёт, чтобы не замарать имени Екатерины. И добро бы любовь, а то ведь так. Дорожное приключение, остальное он сам придумал. Он вкратце рассказал события последних дней. Анастасия слушала его не перебивая, потом спросила неуверенно: "И вы хотите, чтобы я рассказала об этом их величество?" Ах, как высокопарно умеет излагать Анастасия. Самую простую мысль. Да-да. Он именно хочет, чтобы Елизавета узнала истину. Истину. Анастасия рассмеялась, желчно. Мы здесь во дворце не живём, а играем в жизнь. Правила игры каждый сосал с молоком матери. А правила такие: маскировать перед государем не всё плохое и выставлять напоказ хорошее. Если нет ничего хорошего, то можно придумывать, фантазировать, то есть врать. только бы улыбнулась матушка Елизавета. А ты с дочерью ювелирщика жаждешь донести до государеней истину? Смешно. У Саши на щеках заходили желваки. Анастасия увидела, что он на пределе, и сразу сменила тон. Бедный Никита, угораздило его. Погоди, дай подумать. И она надолго замолкла, глядя на кончик выглядывающий из-под платья туфли. Потом сорвала травинку Терчаевскос решётку принялась её жевать и измочалила до отдельных волокон. Что ты так долго думаешь? не выдержал Саша. Анастасия поморщилась, не говоря ни слова. Она думала не о том, стоит ли ей разговаривать с государ ней. Я занимал другой вопрос. Стоит или не стоит сказать сейчас мужу об истинной причине её страхов. Впрочем, когда страхов много, это ещё не беда. У неё был один главный страх, от которого она ночей не спала. В каждом взгляде государыни видела угрозу. А всё дело в том, что Шмицша проболталась, выкрикнул ей в бешенстве ужасную фразу: "С матерью изменщицей переписываешься, неужто тебе?" 3 года назад, когда счастье надо Анастасии восияло, когда обвенчалась она с любимым и вернулась ко двору, совершила она беспечный поступок. Послала с нарочным небольшую песольку в Якутск. Нарочный был верный человек, старый слуга её матери, которому разрешили отбывать ссылку вместе с госпожой. Песолька была самая невинная. Анастасия сообщала матери о своём браке и просила на то её благословения. Якутск это на краю земли. Там живут раскосые люди в шкурах, кругом снега, льды и так круглый год. Как-то после ласк на супружеском ложе Беспечная и весёлая, она увидела эту страну во сне, и холодом пахнуло с её подушки. Всё там блестело прозрачным колючим льдом. Она проснулась окоченелая, в слезах, со сведёнными судорогой ногами. После этого и написала записочку, чтобы подбодрить мать: "Утешите и дать знак. Жива я, помню и люблю". Отослала песольку и ответа ждать забыла. Какой может быть ответ, если бросила она свои слова тёплые в, в холодную зловонную яму а год спустя когда повертелась она при дворе приобрела опыт то поняла что писулька её серьёзное преступление против государини потом она стала с ужасом ждать что не приведёт господь Анна Гавриловна вздумает ей ответить мать всегда была безрассудна отпишет целую депешу с благословением да отправится случайными людьми Квит не только благословение просила на у матери в той записочке, она ещё каялась и присовокупляла: "Коля, виновно прости". Знать бы, что перехватили государевы шейки само письмацо или материнскую депешу. Анастасия поняла, что начала говорить вслух, только поймав удивлённый взгляд мужа. "О чём ты, Настя?" "Нет, это я так. Не обращай внимания". Она твёрдо решила пока ничего не говорить мужу. Саша всё равно не отступится от своей затеи, а знать лишнее, только волноваться зря. Вот что я тебе скажу, спокойно начала Анастасия. Помощники тебе необходимо, но рассказать тайну Екатерины я не вправе. Поверь мне, только хуже будет. Государни страсть как не любит, когда кто-то смеет совать нос в семейные дела царской семьи. А Никите рассказать государь не должна сама Екатерина. Но она в ссылке, Екатерина сказала, что не в силах помочь Никите и назвала фамилию Истока. Анастасия рассмеялась. Это она пошутила. Что за себя-то великая книги не поставит сможет, если станет известно, что тайная канцелярия сочиняет записки, чтобы заманивать её в покой молодых людей, дабы скомпрометировать и тех, и этих. Понимаешь? Ну какая это гадость. Если бы ты знал, как я боюсь тайной канцелярии. Саша отмахнулся от жалоб жены, словно и не слышал их вовсе. Но великая княгиня в царском селе. Как до неё добраться? Это она сегодня в царском селе, а завтра будет в гостилицах. Мы все едем к графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Там будет пышный праздник в честь отъезда австрийского посла. Я точно знаю, на этом празднике будут великая князь и княгиня. За ними в царское уже послана карета. Видимо, государь их простила. А может, хочет показать Австряку, что у неё нет разногласий с молодым двором. Мира Любовь? Он спас солв всему Миру, расстрезвонит об этом. Анастасия быстро закрыла Сашин рот ладонью. Что ты мне рот затыкаешь? Шмель улетел доносить никому. Анастасия не позволила себе даже улыбнуться. Ты тоже поедешь в гостилицы, но не со мной, а в общем обозе с гвардейцами. После обеда там будут танцы на лужайке. Екатерина обожает танцевать, это все знают. Во время танца ты с ней и поговоришь, или договоришься о свидании. Может, если государь не решила вернуть её к своей особе, то она и выслушает Екатерину, и пожалеет. Её величество бывает необыкновенно добра, если в хорошем настроении. В хорошем настроении эти грицы кошкой мурлычет. Хмур сказал Саша. А теперь скажи, где мне у вас можно поесть? Я умираю с голода.